Глава 15. «Девушка, оставьте мышь в покое!» — воскликнул Вадим Станиславович. Но Лессе было все равно. Она пыталась оторвать летучую мышь от своей куртки, а та вцепилась мертвой хваткой. Мне даже стало забавно наблюдать, кто из них победит. Лесси сама боялась дотрагиваться до летучей мыши, поэтому никакого вреда ей причинить не могла. От чего со стороны происходящее казалось более комично. Нет, пусть она уберется. Ненавижу мышей, закричала Лиси. Я вообще лесу хотела. Да не мучайте вы, животное, продолжил дрессировщик. Надо было на кота соглашаться, когда была возможность, хихикнула Света. Нет! закричала Лиси. Да помогите кто-нибудь ее снять. Ты да ей понравилось, заметил я. «Да не надо это хватать, успокойся». Пока Лиси безуспешно пыталась снять с плеча мышь так, чтобы не причинить вреда ни себе, ни ей, Маша вернулась с акварелью. И началось форменное веселье, потому что Зубастик решил, что уже вырос из подобных развлечений. И я наблюдал замечательную картину, как графиня гоняется за регатом с кисточкой в руках, а он от нее улепетывает. Один Евгений нашел общий язык с летучей мышью мужского пола. Ему, как и любому пьянице, лишь бы кому на уши присесть. И хоть мышь и стал виновником пролитого коньяка, это не мешало брату рассказывать ему о том, какие нынче неблагодарные пошли девушки. Трезвенников им подавай. «Девушка, если вас так схватить, вам приятно будет?» продолжал дрессировщик. Судя по тону, он не мог стерпеть даже пренебрежительного отношения к магическому существу. «Да пусть она уже отцепится!» — громко ответила Лесси и шумно выдохнула. Она опустила руки и посмотрела на мышку, чьи глаза горели красным огоньком. Да и на крылышках у нее виднелись редкие рыжие волосы, словно эти две дамы созданы друг для друга. «А можно ко мне летучих мышей привязать? Ну, пожалуйста!» — воскликнул над моим ухом Макар. Я отмахнулся от призрака, показывая, что сейчас не до его бредней. Надо же, придумал. К призраку магических существ привязать. Это же невозможно. Да даже в теории нет такого способа. Да, Макар не первый раз достает меня этим вопросом. Поэтому пришлось изучить теорию. «Помогите мне ее снять», — малейшим тоном попросил Лиси дрессировщика, на что получила от него суровый взгляд. «Она не хочет уходить», — ответил Вадим Станиславович. «Так сделайте так, чтобы захотела, вы же тут дрессировщик». «Дрессировщик, а не живодер». «Девушка, поймите, в нашем питомнике у всех животных временная привязка к дрессировщикам. Эта легкая связь помогает учить их командам. Но по-настоящему послушными магические звери становятся только с постоянным хозяином. «У этих мышей нет человека. Вот они и тянутся к тем, кого знают». Лися хмыкнула и снова встретилась с взглядом с мышкой. Маленькое летающее создание поняло ее недовольство и переместилось в капюшон. «О, она уже гнездо себе нашла», — усмехнулся я. «Да уж», — фыркнула красноволосая. «Да соглашайся это уже на летучую мышь», — буркнула на Лисе Света. Надоело уже, не будет никакой лисы. Почему не будет? Заработаю и куплю. Магическая лиса на от 7 миллионов стоит, сказал дрессировщик. Стоящие позади него стажеры с улыбками на лицах наблюдали за происходящим. А во дворе было на что посмотреть. За ленивым гепардом, что забрался в сугробы и не собирался выходить. Забегающим за футбольным мечом Марсом и заносящимися по двору графини и регатом, на которого попало несколько капель красной краски. обегающие по двору точки любого рассмешат. «Сколько-сколько?» — в шоке воскликнула Лисия и расстроилась. «Ну, столько я до старости буду откладывать». «Соглашайся на летучую мышь», — повторила Света. «Ты только погляди, как она жалобно на тебя смотрит». «Эх...» Выдохнула Лесси и обернулась к мышке. «Она почти сдалась», — тихо сказал я дрессировщику. «Да, еще пару минут, и они будут без ума друг от друга», — шепотом ответил Вадим Станиславович. «С чего вы так решили?» «А так всегда происходит. Смотрите, сейчас на ручки пойдет». Так и случилось. Летучая мышь перебралась на руки к лисе. Они долго смотрели друг на друга. И через минуту красноволосая уже успокоилась и даже улыбнулась. «А она не так уж плоха», — подметила Лиси. «Вот я ж говорил», — шепнул мне дрессировщик. «Супер. Главное, теперь не спугнуть», — тихо ответил я. «Да что там перешептываетесь?» — спросила Лиси. «Ничего», — хором ответили мы с Вадимом Станиславовичем. Внезапно позади раздался голос брата. «А как привязку сделать?» «А вы уже готовы?» — уточнил дрессировщик. «Готов. Я этому мышу лапы натренирую. Будет у меня доставщиком до магазина», — усмехнулся брат. Дрессировщик ударил себя ладонью по лбу. «Да, у нас все очень запущено. Вы здесь, чтобы это исправить», — сказал я. «Ох, чувствую, работы будет очень много. Как с людьми, так и с животными». Хм, не могу не согласиться». Тем временем Маше удалось догнать зубастика. Она загнала его в угол забора. Но крестик Маша нарисовать не смогла регат уворачивался, поэтому она пометила его широкими мазками. Леси, так вы подружились? спросил я на всякий. Да, она мне уже кажется милой, ответила девушка и принялась гладить мышь. Так и не скажешь, что пять минут назад Лиси это существо ненавидела? Чистая магия. Привязка прошла успешно. Евгений и Лисси подошли к дрессировщику, и он по очереди привязал летучих мышей с помощью заклинания. «Все?» «Можем теперь научить его в магазин летать», — уточнил брат. «Видимо, он уже с утра достиг своей кондиции выпитого, поэтому сейчас едва держался на ногах. Нет, будем учиться взаимодействовать. А для этого нужна ясность мысли Евгений Дмитриевич». — намекнул брату Вадим Станиславович. — Вот опять меня спать отправляют, посетовал Женя. В принципе, уже десять утра, можно и ложиться. И он вместе с мышью пошел в особняк. Но Лися окликнула его на полпути. — Да погоди ты, надо же им имена придумать, чтоб созвучные были. — Я своего Кусим назову, — ответил брат. — Нет, я свою хочу Клео назвать. Надо, чтоб сочеталось. «Зачем? Бред какой-то». «Это не бред. Они брат и сестра». «Ой, а это получается, нам теперь больше времени придется...» Лисия осеклась, не закончив. Она не горела желанием тесно общаться с моим братом-пьяницей. А вот ему она нравилась. Однако девушка быстро сообразилась, что сболтнула лишнего и сменила тактику поведения. «Уверена, что мы сможем научиться договариваться». Ради летучих мышек. Ну хорошо. Я же не могу отказать красивой даме. Впрочем, как всегда. Давай твоего Лео назовем. Женя переглянулся со своим мышом, и тот кивнул. Хорошо, он согласен. А теперь я пошел спать, — ответил брат и зевнул. А затем унес своего нового питомца в дом. Так, ну раз с главной проблемой мы разобрались и привязали летучих мышей, пусть это и было сложно, начал дрессировщик, то теперь можно перейти к проблеме посерьезнее. Я отправил Зубастику образ, и он неохотно подошел. Не горел желанием учиться слушаться. А придется. Забавно видеть его, как три маска краски, летающие в воздухе, усмехнулся Вадим Станиславович. «А нравится мне этот человек. Вот редко могу о ком так сказать сразу после знакомства. Но он говорил то, что думал. А искренность в наши времена дорогого стоит. Как и принятие к любым магическим существам. Ведь ни дрессировщик, ни его стажеры нисколько не испугались регата. И хорошо, что они не видели его истинный облик. Да, на самом деле у него уже рога выше моей головы торчат. Быстро растет, сказал я. Специальным магическим кормом кормите. И мясом. Собственно, как и всех так ну давайте начинать. Позовите всех с питомцами, кроме летучих мышей. Пусть сегодня хозяева привыкают, а завтра уже начнем. Я кивнул и велел сестре и Маше привести своих питомцев. Марс охотно подбежал, ему было любопытно. А вот булочка подошла и плюхнулась в снег у ног графини. Дальше начались занятия. Сперва мы вставали напротив питомцев и укрепляли образную связь. Потом начали с простых команд и так постепенно усложняли задачи. Дрессировщик не забывал про перерывы и лакомства для животных. За успешно выполненную команду каждый из питомцев получал печеньку в форме звезды. Но весь секрет заключался в том, что в этом лакомстве заключалась магия приручения. Я расспрашивал о формуле, но дрессировщик сослался на коммерческую тайну своего основного работодателя. В общем, день прошел очень увлекательно и даже забавно. Я успел забыть о своем ранении и наслаждался жизнью. А к вечеру уже увидел первый результат. Зубастик очень устал и хотел завалиться спать в специальной пристройке. Очень хотел, еще вчера мне бы пришлось заставлять его идти к машине всей силой воли. Но сегодня он пошел сам, всего после одного указывающего образа. Неохотно, но пошел. Прогресс на лицо. Иван Федорович отвез меня в училище, а я по пути задумался. Не стоит ли вообще третьи поддельные документы сделать, чтобы на них получить права? Личный водитель — это здорово. Но мне и самому не терпелось сесть за руль. Впрочем, это меньше из моих проблем. Выйдя из машины, заметил в парке знакомый силуэт. С этим мужчиной я уже сталкивался, когда мы с Дмитрием Павловичем тестировали приманку для регатов. И если он не работает в этом парке дворником, что навряд ли, то у меня нехорошее предчувствие. Хотя и без того было очевидно, что за мной следят. Скорее всего, магоконтроль. Эта имперская структура подчиняется напрямую нашему самодержцу. Вот от кого следует ждать следующий ход. Нет, не от наблюдателей. Они лишь мишура на этом празднике. А вот скоро оперативники поймут, что я направил их по ложным зацепкам и попытаются выйти на прямой контакт. Хм. И тут я, пожалуй, не стану отказывать себе в самых изощренных способах пыток. Ведь всем хорошо известно, кого отправляют убивать. На КПП я столкнулся с Нелли, и ее радостная улыбка вытащила меня из тревожных мыслей. А то опять начал загоняться и выстраивать в голове миллионы вариантов развития событий. О, да Зубастик скоро в двери проходить перестанет сказала после дружелюбного приветствия. До этого еще далеко, ответил я, и мы вместе прошли в училище. Вышли во двор и не спеша пошли в сторону общежитий. Купол над училищем восстановили, так что мы снова вернулись в эпоху бесконечного лета. Только трава под ногами не до конца высохла после сугробов. Магическая трава. Другая бы здесь уже завяла. Как здорово! Можно снова гулять вечерами, — радовалась Нелли. Мы сняли кортки, в которых приехали и несли их в руках. Теперь можно забыть о верхней одежде до следующей субботы. Да, но после соревнований я куполам больше не доверяю, — сказал я. Я так и не поняла, что там произошло, — призналась девушка. Один злой человек перенастроил его на себя и управлял защитой. Так что нам с Кутузовым повезло, что вы вообще выжили просто объяснил я. «А, поняла. Кстати, мне тут придется уехать ненадолго. Но ты же про меня не забудешь? Про тебя невозможно забыть, даже если очень захотеть», с иронией подметил я. «Верно, я же тебя везде достану», усмехнулась она. «А как тебя отпустили посреди учебной четверти?» «Да у меня плановое». Она смутилась и отвела взгляд. «Какое то лечение?» Мне было любопытно, поэтому я не отступал. Да, но не могу сейчас рассказать. Это связано с тайнами рода. Вот, все настолько серьезно? Угу. Хорошо, тогда не буду настаивать. Но я не забуду, так что потом тебе придется мне рассказать. Нелли повернулась ко мне, и я заметил, что ее глаза блестят влагой. Но не мог понять, что так ее расстроило. Но не опыта же на ней ее собственная семья ставит раз она так не хочет ехать. Да, Нелли со своими странностями. Но кто из нас не безгрешен? Таких людей нет. И это и делает нас людьми. «Когда вернешься?» — спросил я у Нелли, когда мы подходили к корпусу, где располагалось женское общежитие. «Через две недели. И знаешь, не удивляйся, если я сильно изменюсь. Ты меня окончательно запутала». Я ж теперь уснуть не смогу и буду думать о ваших родовых тайнах». «Не стоит», — она меланхолично улыбнулась и проскользнула в общежитие. «Вот хитрюга. Заинтриговала, а мне теперь гадать. Хоть призрака-шпиона вместе с ней отправлять ради удовлетворения собственного любопытства. Кстати, о призраках. Я зашел в главный корпус, на верхних этажах которого располагалось общежитие для мужской половины магов. На входе охранник передал мне посылку со словами «Алексей Дмитриевич, я, конечно, понимаю, что внутри нечто ценное, но у нас не принято вручать посылки лично». Этот охранник был из строгих. Тот человек, по которому сразу видно. Он устал от всего и даже работает на автомате. «Учту, Руслан Мирославович». Кивнул я и забрал посылку. «Вы хорошо учитываете». Посылка и на КПП не пропадет. А вот куда ее отправлять, это мое дело. Сказал я и пошел по коридору. С охранником можно было долго спорить, но оно мне было ни к чему. Таким людям лишь бы поворчать. Даже плату за передачу лично в руки предлагать не хочется. Да это запрещено правилами училища. Зашел к себе в комнату и положил рюкзак на стул. Сразу же вскрыл посылку, которую мне отправила сестра Лиси. Там лежал конверт из налоговой и шесть фломастеров. И вторую партию еще утром отправил ей. По пути в особняк остановился у службы доставки, которая меня еще ни разу не подводила. «Саш, ты тут?» — спросил я, держа в руках конверт. «Тут», — холодно ответил мертвый брат и материализовался. «О, у нас пополнение. Но чур я выбираю сериал на ночь». Следом материализовался и Макар. «Вынужден не согласиться». Я хочу досмотреть богатырскую сагу. Три дня назад удалось посмотреть первую часть. И все эти дни я ждал пересылки, чтобы... Хорошо, будет тебе сага. Легко согласился я. О, как же я возмутился Макар. А ты и без того всегда выбираешь. Пора и уступить. Так он с нами до субботы будет. Ну, значит, научитесь договариваться. Или мне надо еще и укротителя призраков нанять вместе с дрессировщиком усмехнулся я. «Не надо, мы и сами справимся», обиженно ответил Макар и завис у потолка. «Саш, так что удалось выяснить?» Я вернулся к насущной теме. «Пока пострадал только фиолетовый фломастер. Его наглым образом погрызли и выбросили в кусты», сухо ответил брат. После смерти у него словно пропали эмоции в голосе. Но так казалось лишь со стороны. Когда я вслушивался в его речь, то замечал, что он передает эмоции словами. Да, без интонации однообразно. Но если бы брата не интересовала судьба призрачного товарища, он бы не стал в первую очередь говорить о фломастере. Понятно, Фиолетовый пал первым. Ответил я и достал фломастер из посылки. Мда. Знатно он пострадал. Это же какие зубы у этой маленькой девочки, раз она почти пополам его сгрызла. Такое точно не восстановить без беспалево. Поэтому пристрою призрака в другое место. И как раз у меня есть одна идея. А чего твой соратник не проявляется? Поинтересовался я, поскольку остальные пять пришедших призраков уже оккупировали телевизор, который смог включить Макар. Он стесняется но фильм из укрытия посмотрит, — ответил брат. Ясно. А по нашему делу что удалось узнать? Пока только то, что ритуал подселения душ надо проводить в Новолунии. Об обратном эффекте пока молчат. А про императора говорили что-нибудь? За домом Шолоховых наблюдали семь призраков на этой неделе. Начали со вторника, когда Татьяну приняли с распростертыми объятиями на вакансию горничной для младшей дочери главы рода. Наблюдали-то они все, но раз с ними был Саша, то и сведения они передавали ему. И пока у брата память не брахлила, к моему счастью. Да, в субботу Шолоховы собирались на прием. Собирались обсудить там новые методы воздействия на наш род. Продолжают надеяться, что смогут подмять нас под себя. Руслану Лиза уже три приглашения на свидание отправила. Но, как я понял, он не спешит ей отвечать. И правильно делает. А вот то, что против нас продолжают воду мучить, совсем нехорошо. Да у них не хватит силы влияния. У самих Шолоховых, может, и не хватит. Но не забывай, что они вводят дружбу с императором. Сдается мне, что там тоже не все прозрачно. Почему? По логике, император должен был помочь Шолоховым вернуть свое материальное состояние. Но он этого делать не спешит. Но в голову к императору мы и залезть не можем. Так что о мотивах можно только догадываться. Думаю, император боится, что кто-то из княжеских родов сможет сильно возвыситься. Настолько, что будет претендовать на его место. И если это и будет княжеский род, то точно не Шолохова. Они прекрасные маги, что делает их серьезными врагами. Но у предпринимателей из них так себе. Кстати, о компаниях Шолоховых что-нибудь выяснил. Понял, что брату проще задавать наводящие вопросы. Так он охотнее отвечал, нежели ему. Приходилось вспоминать все разговоры наших врагов и выцеживать из них самое важное. Да, сейчас Шолоховы занимаются разработками месторождений. Но пока плохо, поскольку магов земли у них в роду нет. И почему-то не появляется, хотя на их месте я бы давно... Это не важно. Лучше скажи, что они добывают. Я напрягся. «Уголь, серебро, соль, ме...» «Вот, давай про соль подробнее». «Брат, прости, но надеюсь, ты не решил из вредности у них отнять то, что едва приносит доход. Мне удалось взглянуть на отчет главного финансиста». «Собрался, но не из вредности. Соль-то у них магическая», — улыбнулся я. «О как!» Бровь брата слегка дернулась. «Можно считать, что эта новость его шокировала». «Да». И нам надо позарез его отжать. Или же будем оттуда соль по ночам воровать. Как раз у меня три летающих питомца есть. Я представил, как зубастик вместе с летучими мышами перелетает через высокий забор. А я стою с мешком и принимаю горсточки соли, что они приносят. Мда. Ну, до такого я точно не докачусь. У дворян не одну сотню лет существует более эффективный способ отжатия бизнеса. Разорить Шолоховых окончательно я буду только рад. Однако это месторождение находится в Сибири. Оно у них всего одно. И иной растраты на его содержание превышают доход от поставок. Значит, это точно оно. Я хлопнул в ладоши. А соли нам скоро очень много понадобится. Собрался призраков солить, подал голос Макар. «Да, тебя замариную в первую очередь», — усмехнулся я. «Не-не, я передумал. Молчу». Он изобразил, как закрывает рот на молнию, а затем продолжил смотреть телевизор. На уши таки оставил большими, показывая, что продолжает слушать. «Наши юристы справятся», — продолжил брат. «У отца был специальный отдел поглощений». Или, иными словами, спецы по отжатию бизнеса. «Им можно доверять?» — уточнил я. Там только слуги рода, поэтому да. Отец при жизни позаботился об их верности, и ты должен был принять клятву. Помню, там три человека, у которых я клятву принимал. Эх, жаль, время уже позднее. Иначе бы я уже начал их доставать этим вопросом. Да кого я обманываю? Ночь меня бы не остановила, в отличие от собственной усталости. С братом мы проговорили еще час. Он рассказал все, что удалось узнать, но больше там не было ничего существенного. Я включил призраком богатырскую сагу на телевизоре, убавил громкость до минимума и улегся спать. Но заснуть мне не дали. — Леш, это что за левый призрак? — спросил Макар, зависнув над моим ухом. — Где? — сумка к рукой сняла. Макар указал на стену, и я замер. Da nie może takiego być.